А он, как оно вышло, поскольку отдуваться за всех выпало, стало быть, одному хмырю. Конечно, своих закладывать последнее дело, а Кирюха к братве не принадлежал. Наоборот, он именно от братвы и защищал-то своего шефа. Защитник, мать его. И, наконец, вместе с обострившимся чувством опасности, исходящей от неизвестного хмырю Басова, Появилось немедленное желание свалить себя существенную долю вины. На чужого, естественно, на Кирюху. Все, чего незаслуженно не получал в своей жизни Семен Грехов, он же Хмырь, от всего этого, получается, нос воротил Кирюха. Это было в высшей степени несправедливо. Во время раздачи обеда подследственный Грехов заявил Контролеру, следившему за раздачей пищи, что должен сделать следователю Платонову одно чрезвычайно важное сообщение. И добавил очень срочное. Контролер кивнул и ничего не ответил. Это обстоятельство тоже усилило подозрение Семена, что по своему может быть в сговоре с надзирателями бутырки, или их уже давно перекупили авторитеты с воли. Но до самого вечера, до того времени, по которое. В соответствии с законом ведутся допросы арестованных, никто Грекова никуда не вызывал. Хмырь по-настоящему теперь испугался. Незадолго до этого Семен повторил свою попытку добиться вызова к следователю, но контролер, издевательски посмеиваясь, пообещал ему, а заодно и всей камере, устроить пробежку по коридору. Что это такое, хмырь только слышал, но сам еще не участвовал. Это когда всю камеру из-за одного мудака выгоняют в коридор тюрьмы и заставляют бегать под ударами резиновых дубинок. Известно, что после таких пробежек сама камера устраивает виновнику. Семен отвалил от волчка, чувствуя спиной ироническую хмылку, Ленчика и за всю ночь так и не сомкнул глаз. Утром при раздаче завтрака Хмырю новый уже контролер сказал, что следователь Платонов будет во второй половине дня, и ему уже передано требование заключенного. Хмырь лишь вздохнул, не ощущая от своей настойчивости ни малейшей радости. «Садитесь, Греков», — сказал Платонов. «Мне передали, что у вас есть, что сказать, наконец, следствию. Это так?» «Хмылькину». «Нет уж, давайте будем говорить», — возразил следователь. «Я веду протокол допроса. Но прежде чем вы подробно расскажете мне о своем желании сотрудничать со следствием, я хочу спросить вас об одном человеке. Скажите, Греков, как давно вы знакомы с Василием Егоровичем Карасевым?» Хмырь молчал. Появление фигуры Васьки-Карася было ему непонятным. В деле с фраером тот не участвовал. Был таким же братком, как и сам Семен. что еще было о нем известно Хмырю? Особенно в такой среде, в которой никто не любил рассказывать о своих подвигах, предпочитая, чтобы все эти знания оставались лишь у бригадира. Нет. Знал Хмырь, Что был карась дезертиром, что срок мотал за побег с оружием. Вот, пожалуй, и все. А группы для проведения всякого рода операций, когда не было нужно и поднимать всю бригаду, складывались как бы сами по себе. И усиливались из других групп лишь после серьезных потерь, разборок там с другими группировками, да хоть и с теми же подольскими, хотя как раз с ними предпочитали решать дела на мирных стрелках. Тем не менее, всякое бывает. А вот про карася... Говорят, стреляет парень классно. что еще? Непонятен был вопрос следователя. Судя по тому, что ваше молчание затягивается, сказал Платонов, вы не совсем готовы сотрудничать с нами? Что, вопрос показался очень сложным. Вы разве не знаете карася? Да знать-то знаю я его, знаю. — сказал наконец Хмырь. — Да только как? Он мне не дружбан. Знакомый, и все. — Знакомый — это хорошо, — кивнул следователь, записывая в протокол. А он обычно чьи задания выполняет? Синего или кого-то другого? Хмырь даже сжался, а с он не мог проговориться.